Великая Монголия. Глава первая. 18 ноября 1918 года адмирал Колчак был провозглашен верховным правителем России. В тот же день Семенов направил ему телеграмму, отказываясь признать за ним это звание и требуя в течение суток передать власть Деникину, Хорвату или Атаману Дутову. Ответа не последовало тогда он разорвал телеграфную связь Омска с дальним востоком и начал задерживать идущие через Читу на Запад эшелоны с военными грузами. Семенов следовал указаниям японцев, считавших Колчака человеком Вашингтона, но имел тут и собственный интерес. Для него, конечно, выгоднее видеть верховным правителем генерала Деникина или Дутова, которые не знают всех его художеств, а читают лишь по газетам что он борется с врагами государства», — говорил ушедший от Семенова генерал Шильников. «Омск квалифицировал действия атамана как акт государственной измены. В ответ Семенов сам обвинил Колчака в измене и заявил, что во всеоружии встретит его, если тот попытается применить силу. У него приблизительно 8-10 тысяч бойцов и 7 бронепоездов с паровозами в голове и хвосте состава. Они круглые сутки стоят под парами, чтобы тотчас сдвинуться на запад, если войска верховного правителя будут наступать от Иркутска или на восток, если придется отражать наступление со стороны Преамурья. Атамана прочат в диктаторы, в Чите все громче раздаются голоса, призывающие силы распространить его власть до Урала, а омских политиков, включая Колчака, предать суду. На возражение, что многие в Сибири будут этим недовольны, следует отложившаяся в агентурных документах непосредственная реакция одного из семеновских соратников. «Наплевать, мы эту сволочь всю перебьем». Столкнулись между собой не только две политические ориентации на союзников и на Японию, не только две тенденции в белом движении, централистская и автономистская, но и два человека, не похожие друг на друга. Одному 45 лет, он прославленный адмирал, исследователь Арктики, герой Порт Артура, бывший командующий Черноморским флотом, то, что для него было национальной и личной трагедией, для полного сил 28-летнего полковника недавнего Исаула стало шансом на успех. Легенда о железной воле Колчика быстро разрушилась и те, кто рассчитывал найти в нем диктатора, были разочарованы. Весной 1919 года, в момент наивысших успехов на фронтах, редактор газеты «Русское дело» Николай Устрялов наблюдал за Колчаком во время молебна и записал в дневнике, что на лице у него явственно видна печать обреченности. Колчака преследовали мысли о Роке, об игре тайных сил, о гибельности избранного пути. Он много думал о смерти и при поездках на фронт не расставался с маленьким испанским револьвером, чтобы застрелиться при угрозе плена. А Семенов во время боев с Лозо возил с собой штатский костюм на случай, если придется спасаться бегством. Он не считал себя ни игрушкой надмирных сил, как Колчак, ни их орудием, как Унгерн, и все его предприятия, даже самые авантюрные, основывались на трезвом расчете и мощном инстинкте самосохранения. Во многом это и предопределило исход его конфликта с Колчаком. Адмиралу пришлось отменить свой приказ номер 61, объявлявший Семенова изменником, и дать обещание сложить с себя звание верховного правителя при первом соприкосновении его войск с войсками Деникина. Семенов телеграфировал о подчинении Но моральная победа осталась за ним. Произведенный в генерал-майоры, признанный походным атаманом трех казачьих войск Дальнего Востока, он сохранил независимость от кого бы то ни было, не считая, разумеется, японцев. Узнав, что Семенов отказался подчиниться Колчаку, Унгерн отправил ему телеграмму. «Удивляюсь твоей глупости. Что ты, о двух головах, что ли?» Очевидно, ты только ебешь Машку и ни о чем не думаешь. Едва ли это апогриф. Стиль барона узнаваем. Впрочем, скоро он изменил свое мнение и поддержал друга, причем действовал даже более решительно, чем атаман. Тот тянул время, хитрил, давал успокоительные обещания, которые заведомо не собирался исполнять. А Унгерн попросту арестовал колчаковских эмиссаров в Даурии, и на станции Манчжурия, не вступая с ними в переговоры. Это вполне в его духе. Сравнивая Унгерна с Семеновым, в Забайкале и говорили, «Барон с атаманом по одной дороге не пойдут, дороги у них разные. Путь барона прямой, а у того другой». Унгерн не мог не знать, что год назад Колчак лечился в Японии от нервного истощения и наверняка был солидарен с Семеновым, открыто заявлявшим, что адмирал, совершенно больной человек. Генерал Ризухин, ближайший помощник Унгерна, мог назвать офицера сибирской армии сентиментальной барышней из Колчаковского пансиона. При этом и Унгерн, и Семенов понимали, насколько удобно для них демократическая диктатура адмирала. При реальном, а не формальном подчинении Омску могли рухнуть их общие планы, о которых еще мало кто догадывался. Эти планы касались восточных дел и временно заставляли считать второстепенным все происходящее к западу от Байкала. Глава 2. Летом 1918 года, задолго до конфликта с Колчаком и даже до занятия читы, Семенов поделился с другом детства Гордеевым своими сокровенными замыслами. Тот рассказывал. Семенов мечтал в интересах России образовать между ней и Китаем особое государство. В его состав должны были войти пограничные области Монголии, внутренней Барга, Халха и южная часть Забайкальской области. Такое государство, как говорил Семенов, могло бы играть роль преграды в том случае, когда бы Китай вздумал напасть на Россию ввиду ее слабости. Китайская агрессия была маловероятна, а ссылка на интересы России, от которой для ее же защиты предполагалось охватить изрядный кусок территории, выглядела совсем уж неубедительно. Создание нового государства отвечало прежде всего интересам Японии. На этот счет атаман не заблуждался, хотя и старался затушевать суть дела патриотической фразой. Однако сама идея панмонгализма то есть объединение всех монгольских племен в одном государстве, стало для него глубоко личной, далеко не полностью совпадающей с планами Токио и абсолютно чуждой его ближайшему окружению не только из случайно попавших в читу людей вроде полковника Вериго, но даже из забайкальских казаков. Для этих людей Монголия была пустым звуком, ничего не говорящим ни уму, ни сердцу а Семенов еще в декабре 1917 года обещал оставшимся под властью Китая монголам-баргутам, что, укрепившись в России, поддержит их национальные чаяния и стремления к независимости. Версальская мирная конференция изменила карту Европы. Возникли Чехословакия, Польша, Австрия, Венгрия, Югославия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония – И тогда же Семенов опять заговорил с Гордеевым о новом государстве, обрисовав и свою в нем роль. Он собирался стать главко верхом при каком-нибудь ламе, которого сам же и посадит на престол или в кресло премьер-министра. Иными словами, Атаман отводил себе формально второе, а фактически первое место во властной иерархии Великой Монголии. Не зря как раз в это время. Четинская пресса вспоминает о том, что его бабка по отцу происходит якобы из рода князей чингизидов. Идея всемонгольской государственности имела горячих сторонников и в Халхе, и во внутренней Монголии, и особенно в Бурятии, о чем Семенов знал задолго до встречи со своими японскими советниками. Если даже семя было брошено ими, оно дало столь бурные всходы, что в Китае сочли атамана главным инициатором пан-монгольского движения. Об этом же доносил в Омск русский посол в Пекине, князь Кудашев. А Джон Уорт, проезжавший через Читу, писал, «Монгольские князья просили Семенова стать их императором, и если он выберет эту дорожку, вихрь промчится по соседним землям». Для идеалиста Унгерна… Великая Монголия должна была стать первым шагом на пути к обновлению Китая, России и Европы. Прагматик Семенов видел в ней не эпицентр грядущих вселенских потрясений, а запасной вариант собственной судьбы. Там он мог обрести пожизненную, а при удачном стечении обстоятельств наследственную власть восточного владыки. Эта мысль то укреплялась в нем, то слабела, ее подъемы и спады зависели от хода гражданской войны в Сибири. Семенов сознавал, что кто бы ни победил, колчак или красные, в чите ему не усидеть, и едва чаши весов начинали склоняться на ту или иную сторону, возвращался к спасительному монгольскому варианту. Не случайно первый разговор с Гордеевым о создании особого государства он завел после поражения нанесенного ему лозо, Кажется, при неудачах, в минуты усталости и разочарований он мысленно обращается к Монголии как к месту, где даже власть может быть сопряжена с удовольствием и покоем, чего нет и не будет в России при любом исходе войны. В разгар конфликта с адмиралом Семенов отправил секретную миссию в Лхасу. Буряты, его посланцы, должны были прозондировать как отнесется Далай Лама XIII к проекту образования Великой Монголии. Одновременно, под покровительством Атамана и вопреки протестам ряда офицеров и генералов, полагавших, что он играет с огнем степного сепаратизма, в Троицко-Савске открылся Бурятский съезд. Тон на нем задавали известные панмонголисты Ринчино и Даши Сампелун в качестве гостей из Халхи, присутствовал князь Бабугун. Целью его поездки было стремление ургинского ламства получить изваяние Цзян Цзан-Дон-Джоу, статую Будды Шакьямуни, по преданию чудесным образом отлитую с самого Гаутамы. При подавлении боксерского восстания в 1900 году казаки-буряты вывезли ее из Пекина в Забайкалье. Съезд согласился передать святыню одному из монгольских монастырей, но при условии, что страдавшим от нехватки пастбищ селигинским бурятам, разрешено будет переселяться в Халху. В Урге Бабу -Гун передал это условие кому-то из окружения Богда Гигена, после чего был подвергнут строжайшему допросу и угодил в опалу. Причина состояла в том, что съезд в Троицко-Савске вынес резолюцию – в панмонгольском духе. Панмонголизм зародился в среде европеизированной бурятской интеллигенции, она же его и пропагандировала. Это была чисто светская идеология, ставившая племенное родство выше религиозного единства, и высшее монгольское ламство, в значительной части происходившее из Тибета, как сам бог Догеген, справедливо усматривало в ней угрозу своему влиянию а в перспективе и власти. Глава третья. В феврале 1919 года Семенов, этот блудный сын Московии, как именовал его Джон Уорд, прибывает из Читы в Даурию. Его сопровождает капитан Судзуки, позднее командир японской сотни в азиатской дивизии. К моменту их приезда в Даурии собрались делегаты от всех населенных монголами и бурятами областей, исключая Халху. Правительство внешней Монголии решило держаться в стороне от панмонгольского движения, более того, отнеслось к нему враждебно. При открытии конференции атамана избирают ее председателем. Заседания продолжаются несколько дней и окружены завесой секретности даже близкие Семенову, но далекие от этих его планов люди, имели смутное представление о том, что же на самом деле происходило в Даурии. Когда через два месяца Колчак направил в Читу специальную комиссию по расследованию действий полковника Семенова и подчиненных ему лиц, выяснить удалось немногое. Все знали одно, да и то в общих чертах. На Даурской конференции Речь шла о создании независимого монгольского государства. Некоторые слышали, что по просьбе Семенова, подкрепленной дорогими подарками, этот проект получил благословение Далай-ламы XIII. Подробности были покрыты мраком или о них предпочитали помалкивать. Зато почти каждый из опрошенных сообщил, что делегаты присвоили Семенову титул «цинвана», то есть князя первой степени или светлейшего князя, а также подарили ему белого иноходца и шкуру выдры альбиноса. По словам управляющего Забайкальской областью Семена Таскина, белые выдры родятся раз в сто лет. Таскин говорил, такие подарки делаются самым высоким лицом. Семенов из выдры носит шапку, и это очень нравится монголам. Другие полагали, что это не выдра, а белый бобер, ценный талисман для охраны вратных подвигах. В этой похожей на попаху мохнатой шапке Семенов запечатлен на самой известной своей фотографии. Она украшала коробку выпускавшихся в чите папирос «Атаман». Выдра и пошитая из нее шапка мало интересовали колчаковских следователей. Их занимал вопрос о границах будущего государства, и здесь подтвердились худшие опасения Омска, позволявшие говорить о государственной измене атамана. Было установлено, что он планирует передать Великой Монголии часть русского Забайкалья. В Чите об этом знали немногие посвященные, но китайцы, пользуясь веками отработанной системой подкупа монгольских князей, раскрыли все детали. Имя Семенова замелькало на первых полосах пекинских газет. О храбром казаке-буряти, решившем возродить ядро империи Чингисхана, писали в Европе и в США. Крохи этой информации подбирали сибирские журналисты, однако в Омске о событиях знали не по газетам. Агентурные донесения поступали из Пекина, из Хайлара, даже из Урги куда для противодействия панмонгольским планам Семенова был командирован поручик и поэт Борис Волков. Полковник Зубковский, колчаковский агент в Чите, раздобыл и переслал в Омск все секретные материалы Даурской конференции. На ней было создано Временное правительство Великой Монголии во главе с влиятельным перерожденцем Нейсе Гегеном. Административные устройства будущего государства определили как федерацию в составе внешней и внутренней Монголии, Борги и Бурятии. Дебатировалось присоединение единоверного Тибета, но тут Семенов, опасаясь реакции англичан, проявил здравомыслие. Столицей назначили Хайлар, а поскольку он пока находился под контролем китайской администрации, Резиденции правительства временно утвердили Даурию. Семенова, чтобы узаконить его статус, назначили правительственным советником первого ранга. Наисея Гегена избрали премьер-министром, однако в перспективе Великая Монголия должна была стать конституционной монархией. Верховную власть решили предложить ургинскому Богдо Гегену VIII, ныне еще и Богдо Хану. А если он откажется, признать даурское правительство, объявить ему войну, созвать ополчение и идти по ходам на ургу. Кто в этом случае займет престол и сохранится ли он вообще, осталось неясным. С выработкой конституции Семенов не спешил. У него были дела поважнее. Дебаты продолжились в Чите, куда перевезли самых надежных делегатов. Те одобрили предъявленный им флаг, и проект «Герба Великой Монголии», а также «Декларацию независимости» и послание Нейсе Гегена президенту США Вильсону. Эти два документа были написаны Ринчино и Даши Сэмпилуном. Некий полковник Беньковский взялся доставить все это, включая флаг в Париж, на Версальскую конференцию. Ему предстояло по железной дороге доехать до Владивостока, оттуда пароходом плыть во Францию. Получив солидную сумму денег на дорожные расходы, в Чите он сел на поезд, после чего никто о нем больше ничего не слыхал. Атрибуты монгольской государственности пропали вместе с ним. Весной 1919 года колчаковские генералы ведут бои на Волге, в низовьях Камы, на Южном Урале. Наступление сибирских армий еще не выдохлось, но штабные карты все гуще покрываются красной сыпью крестьянских восстаний. Ставка умоляет Семенова двинуть хотя бы тысячу штыков на Минусинский фронт против партизан Кравченко, атаман отвечает отказом. Едва успели закончиться заседания в Чите и Даурии, он на бронепоезде в оборудованном лично для него блиндированном салон-вагоне отбывает во Владивосток. Цель путешествия — обеспечить дипломатическую поддержку Великой Монголии и договориться о проезде ее делегации в Париж на Версальскую конференцию. Первый визит нанесен полковнику Барроу, начальнику разведки экспедиционного корпуса армии США во Владивостоке. Семенов вручает ему копии тех бумаг, которые Беньковский повез Вильсону. Но Омск уже заявил протест. В итоге оба документа без рассмотрения возвращаются к катаману. Недавно ему было обещано, что Япония сразу же признает новое государство, но теперь коварные островитяне трубят отбой. Семенову ясно дают понять, что монгольской делегации нечего делать в Приморье. Все равно ни в Париж, ни в Токио ее не пропустят. Консулы Англии и Франции отказываются даже обсуждать вопрос о свидании с Нейсе Гегеном и его министрами. Грандиозные планы рушатся буквально в одночасье.